Глава одиннадцатая. Тень ведьмы. Ранее я был золотым пером, которое скользило по пергаменту в монастырских стенах. А теперь я превратился в тонкое золотое кольцо. Моя новая форма украшена рунами, символами, которые использовались давно, когда языческие обряды еще были сильны на этих землях но время не изменило мою суть. Я все еще наблюдал, как люди пытаются понять, что я собой представляю, но всегда терпят неудачу. Шотландия в это время была страной, где реальность и мифы переплетались на каждом шагу. Маленькие деревни, окруженные густыми лесами и холодными горами, жили своей жизнью, следуя старым традициям, в которых всегда оставалось место для суеверий и страха. В одной из таких деревень и оказалась Агнес. Молодая тихая женщина, жившая в одиночестве на краю леса. Она не вызывала подозрений до того момента, когда ее не обвинили в колдовстве. Слухи распространились быстро, как это всегда бывает в маленьких сообществах. Люди шептались о странных ночных звуках, слышимых около ее дома о ее зеленых глазах, которые якобы могли видеть больше, чем должны. Но все изменилось, когда у нее нашли меня. Кольцо, украшенное древними символами, которые никто не мог прочитать. Местный священник взял кольцо в руки и осмотрел его с мрачным выражением лица. «Это знак дьявола!» – объявил он, держа меня перед глазами толпы. Страх захлестнул деревню и люди стали видеть во всем знаки злых сил. Кольцо стало символом колдовства, хотя его древняя магия не принадлежала ни к одному миру, ни к этому, ни тому, что прячется за занавесом времени. Агнес отказалась признать, что кольцо принадлежит ей. Она утверждала, что нашла его в лесу, среди корней старого дуба, где оно лежало веками. Но никто не слушал ее. В ее глазах видели только страх и вину, а каждый ее жест трактовали как чары. Когда Агнес приговорили к сожжению, я остался в руках священника, который считал меня доказательством ее связи с нечистой силой. Он надел меня на свой палец, думая, что это позволит ему контролировать силы, которые, по его мнению, подчинялись только дьяволу. Но с того момента, как кольцо оказалось на его пальце, все вокруг изменилось. Артефакт не служил никому и не знал добра или зла. Но те, кто пытались использовать его силу, всегда расплачивались. Священник начал замечать странные тени вокруг себя. Ночами ему снились жуткие кошмары, в которых голоса, казалось, шептали ему что-то непонятное. Он слышал эти голоса, когда стоял у алтаря, когда молился, когда был один в своей комнате. Это были не мои голоса. Это были те, кто существовал рядом с ним, наблюдая за его страхами и гордыней. Толпа, что собралась сжечь Агнес, вскоре начала шептаться о том, что священник сам стал жертвой темных сил. Его проповеди становились все более неистовыми, его глаза горели ненавистью, а руки дрожали всякий раз, когда он касался меня. Но он не хотел признавать, что кольцо влияло на него, как на всех остальных. Когда его нашли мертвым, никто не удивился. Его тело лежало на полу, а на лице застыла гримаса ужаса. Люди говорили, что он пытался сорвать кольцо с пальца, но не смог. А его душа теперь принадлежит тому миру, в который он пытался заглянуть, но которого так боялся. Эти дни, когда страх и суеверия стали частью каждого уголка Шотландии, были особенно яркими для моего вечного наблюдения. Люди боялись ведьм, как никогда прежде, Веря в темные силы, скрытые за каждым деревом в лесу. Огонь церковных проповедей разжигал сердца, пока мир вокруг превращался в бесконечную охоту на тех, кого считали нечистыми. В деревне, где я оказался, ситуация усугублялась с каждым днем. Священник, носивший меня на своем пальце, больше не знал покоя. Вокруг него словно сгущались тени, от которых невозможно было избавиться». Ночью он видел в своих снах не просто сцены из Писания. Перед его взором вставали фигуры, призраки тех, кого он приговорил к огню, или тех, кого еще предстоит судить. Его гордыня становилась тяжелым грузом, затуманивая его разум и еще больше усиливая ненависть к тем, кто, по его мнению, заключил пакт с дьяволом». Каждую ночь он запирался в своей комнате, полагая, что его молитвы способны отогнать ужасные видения. Но шепоты только усиливались. Он ходил по комнате, читая стихи из Библии, но слова из святого текста перемешивались с незнакомыми ему звуками, которые он не мог контролировать. Толпа в деревне все больше заражалась его страхами. Люди начали видеть ведьм повсюду, в старых женщинах, тех, кто жил в стороне от деревни, тех, кто просто выглядел странно. Священник подстегивал их подозрения, и казнь Агнес не стала концом этой истории. Как только пламя поглотило ее тело, деревня словно погрузилась в еще большую тьму. Дождь хлестал землю, ветер выл над лесом, и каждый житель почувствовал, что это знак». «Проклятие ведьмы!» — шептали люди. Они собирались на площади, обсуждая, кто станет следующей жертвой. У страха не было границ. Каждый мог быть обвиненным, каждый мог оказаться на месте Агнес. Но я знал, проклятие было не в ведьме, а в них самих. Их страх перед неизвестным был сильнее любой магии, а их сердца уже были поражены тьмой. Я видел это всегда, как люди, столкнувшись с чем-то, что они не могут объяснить, склонны искать вину вне себя. Они не могут понять, что настоящее зло кроется в их страхах и жажде власти. Однажды ночью, когда священник снова молился, я почувствовал, как все вокруг начинает изменяться. Пространство сжималось, тени становились плотнее, а звуки все тише. Казалось, что даже время изменило свой ход. Тишина давила на уши. Но ее прерывали приглушенные шаги и шорохи. Я знал, что он чувствовал их. Чувствовал приближение чего-то неизбежного. Сначала он пытался не обращать внимания, но вскоре тени начали двигаться в его сторону. Страх который он так долго раздувал посреди своих прихожан, теперь обернулся против него. Его руки дрожали, когда он пытался снять кольцо, но я был уже частью его судьбы. Он не мог избавиться от меня так легко. Священник понял это слишком поздно. Тени окружали его, душили своим присутствием, и в его последних мыслях было только отчаяние. В его глазах отразился ужас, который всегда жил внутри него, но теперь вышел наружу. Он упал на колени, молясь о прощении, но это не помогло. В тот момент он осознал, что не может избежать того, чего сам так боялся — встречи с неизвестным. Люди приходят и уходят, но их страх остается вечным, как и я. Снова и снова они ищут врагов среди тех, кто слабее, боясь заглянуть в собственные души. Они пытаются увидеть зло снаружи, но не понимают, что оно живет внутри них. Я лишь отражаю их жажду власти, их страх перед тем, что они не могут понять. Я не принадлежу этому миру, как и не принадлежу иному. Я тень, что следует за их поступками» невидимый свидетель их падения. Люди стремятся использовать меня, контролировать силы, которые старше их понимания, но все они забывают одну простую истину. Сила не подвластна человеческой воле. Каждому из них всегда горит страх. Страх перед тем, что они не могут контролировать. И я вижу, как этот страх разрушает их снова и снова. И вот я остаюсь, как всегда наблюдая за тем, как новый день приносит новые судьбы. И с каждым новым шагом я становлюсь все более уверенным — ничего не меняется. А истории только повторяются, отражаясь в вечной игре «Света и тени».